Глава 16. Роуэлльская колдунья. Внутренний голос всегда подскажет, какое из неправильных решений нужно выбрать. Нн. Когда проснулась, Криста уже и след простыл, зато постель всё ещё хранила его тепло. Как последняя дура, уткнулась лицом в подушку и тихонько рассмеялась. Интересно, куда подевалась та сумасбродная самовлюблённая девчонка? Вроде бы я все та же, но что-то изменилось. То ли не детские испытания заставили меня повзрослеть, то ли сиренеглазый красавчик Кристор этому поспособствовал. Наверное, и то, и другое. На прикроватном столике стояла очередная порция отвара, которым каждое утро пичкал меня помощник лекаря. Надеюсь, солдат смотался прежде, чем его застукали в моей постели, иначе пересудов не оберешься. Утро выдалось тёплое и солнечное, и я впервые за несколько дней решила покинуть комнату и прогуляться по парку. А по пути загляну в Королевскую библиотеку, откопаю там что-нибудь суперское, типа о большой и светлой любви. Что-то в последнее время я только об этой самой любви и думаю. Негромко напевая, умылась и собралась. Потом, зажав пальцами нос, залпом выпила чудодейственное пойло. Интересно, из чего они его варят? Запах как у протухших яиц. И вышла из комнаты. Было уже позднее утро, но мне не встретилось ни души. И куда все подевались? Мор напал, что ли? Ох, лучше бы я так не думала. В коридоре столкнулась с Ли. Рия повела себя неожиданно. Вместо того, чтобы накинуться на меня с расспросами о Кристи, сходу затараторила: "Пойдём скорей, тебе нужно это видеть". Что стряслось? Не на шутку разволновалась я, заметив, какой встревоженной выглядела моя рея. Ночью кто-то зарезал двух солдат. Зарезал? В ужасе выдохнула я, не сбавляя скорости, ли бросила через плечо. Вернее будет сказать, закусил ими. Ничего не напоминает. О боги, только не это. Убийство в замке, где я и мило несчастье остаться погостить. Там все в шоке, и Рита сама не своя. Придворные до смерти напуганы, продолжала вводить меня в курс событий Рия. Я как узнала, сразу бросилась к тебе предупредить, и правильно сделала. Вот почему в коридорах так пусто. Узнав о происшествии, сверхлюбознательные придворные сразу кинулись на место преступления. Когда туда прибежала я, длинный коридор был битком набит переполошенным народом. При виде меня драгары начали расступаться, освобождая дорогу. Да что там расступаться? Отскакивали в стороны, как от прокаженной. На лицах читался панический страх. Демоны. Опять влипло. Сейчас все шишки полетят в мою сторону. Полюбоваться на трупы мне не удалось. Когда вошла в просторное помещение, убитых уже предусмотрительно накрыли простынями. Только багровые пятна на белом полотни слезали глаза и заставляли холодеть от ужаса. Помимо Кристера и других солдат, в зале толпились Ирида, её психованный кузен и несколько приближённых, в одном из которых я узнала Седавласова лорда, того самого, что мечтал о моей смерти ещё на балу. Завидев меня, он сразу же бросился к расстроенной Ириде и заголосил, как истеричная барышня, Вашему высочеству нужны ещё доказательства? Или убийства вам недостаточно? Демоническое исчадие нужно немедленно истребить. Вот негодяй. Мало того, что вы занамерился казнить меня без суда и следствия, так ещё и обзывается. Прекратите, Варгас. Эта девушка не имеет никакого отношения к убитым стражникам. Оставьте её в покое, раздражённо отмахнулась Ирида. Эта девушка по рождению тьмы. Выпучив глаза, фанатично завизжала Седавласы. Может, когда-то она и была невинным созданием, пока в неё не вселилась проклятая богиня? Довольно, прикрикнула на велиможу принцесса. Не тратьте попусту моё время, лорд, а стыньте. По недовольным и испуганным физиономиям остальных присутствующих поняла, что они не разделяют мнения её высочества о моей непричастности и вообще плевать хотели на то, что она там считает. Ещё больше усугубил ситуацию Ирандир с ядовитой ухмылкой заявив: "С прискорбием признаю, величайшей моей ошибкой было привести в замок эту тварь. В тот же вечер я жестоко пожалел о содеянном, когда она меня чуть не убила. Во-первых, не я, а Рейфл, во-вторых, жалко, что не убил, пока меня понасили все, кому не лень". Я ломала голову, чтобы им такое ответить. Если сказать: "Пардон, но вы ошибаетесь, я не мифологическая богиня и никого никогда даже не укусила, хотя некоторые так и напрашиваются". Можно подумать, они мне сразу поверят. Поэтому я целиком и полностью согласен с лордом Варгасом, продолжал лжесвидетельствовать Герцог. Схватить и на костёр, пока мы все не разделили участь этих несчастных. Несколько солдат, переглянувшись, ринулись было в мою сторону. Я в страхе попятилась к дверям. Принцесса набрала в лёгкие побольше воздуха, чтобы прикрикнуть на недоумков, когда в накалившейся тишине раздался спокойный голос Криста. Эту девушку зовут Дозали, а не Сиариль, как вы ошибочно полагаете, и она не виновна в смерти стражников. Откуда такая уверенность? с издёвкой прошипел Ирандир. У вас есть доказательства, капитан? Есть. Я её доказательства. Его светлость перекосила. Выражайтесь яснее. К чему вы клоните? Ни к чему я не клоню, а говорю прямо. Дозали не могла находиться здесь, потому что всю ночь провела со мной. Нужно было видеть выражение лица Ирандира: гнев, досада, бесили. Лицо его ещё больше покраснело и теперь напоминало перезрелый помидор, готовый лопнуть и истечь гнилью. Остальные присутствующие пребывали в безмолвном ступоре. Она тебя околдовала, Кристер? Первым пришёл в себя Седавлас и Драгар. Пусть меня проверит маги и скажут, околдован я или нет. Не растерялся, мой храбрый рыцарь. Мне так хотелось сейчас оказаться рядом с ним, прижаться к его груди, почерпнуть хоть каплю бесстрашия и силы. Вот бы и мне хоть немножечко быть на него похожей». «И все-таки!» — заикнулся было лорд Варгас. Но принцесса его осадила. «Неужели вам всем нечем заняться, кроме как копаться в чужом белье? Расходитесь и дайте капитану и его людям приступить к своим обязанностям». Придворные, недовольно переговариваясь, стали продвигаться к выходу, а Эрида приблизилась ко мне и негромко сказала: "Пойдём со мной до зали, нужно поговорить". Обменявшись напоследок с Кристором взглядами, я побрела за принцессой, а мой ангел-хранитель принялся отдавать распоряжения своим подчинённым. Войдя в кабинет, Эрида первонаперво плотно прикрыла дверь, опустилась в кресло и устало помассировала виски. Кристо рассказал, как спас тебя от сумасшедших приспешников Сиариль, намеревавшихся принести тебя в жертву. Тебе повезло, что он и разбойники подоспели вовремя и помешали им. Я опустила глаза к полу. Мне, может, и повезло. Чего не могу сказать о жрицах богини. У Криста получилась несколько вольная интерпретация тех далёких событий. Врать Ириде мне не хотелось, но и признаваться в массовом убийстве было не камельфо. Да и подставить Сереги Глазова и изобличить его в лжи я тоже не могла. Это как-то не по-дружески. Так что разумнее будет промолчать. Успокоив таким образом свою сверхчувствительную совесть, я сосредоточилась на разговоре с принцессой. "Возможно, жрицы сообщили тебе что-нибудь о Сиариль или о её манускрипте?" предположила её высочество и впирилась в меня долгим выжидающим взглядом. Я поёрзала в кресле. Вот не люблю, когда она так смотрит. Ничего конкретного. Обмолвились только, что книга, уж не знаю почему, была поделена на две части. Одну они где-то посеяли, ну а что стало с другой, вы, думаю, в курсе. Сыгил продал ее какой-то даме из трущоб. Больше мне ничего не известно. По разочарованному выражению лица Эриды поняла, что мои сведения ей мало чем помогли. Желая хоть как-то быть полезной, я добавила. Может, это прозвучит глупо, но там в лесу я жутко испугалась незнакомки. Не могу толком объяснить, вокруг неё клубился страх, словно она сама его олицетворяла. Принцесса задумчиво кивнула и принялась машинально перебирать страницы раскрытой книги, лежавшей на столе, закладкой которой служил засушенный вьюнок. Ты не всё знаешь, дезали. В ту ночь Кристер подменил книги и отдал незнакомке обычный учебник заклинаний, который выдают магам-новичкам в наших школах. Благодаря Мураку обман раскрылся не сразу, а когда раскрылся, думаю, это она убила Сигила и его дружков. Принцесса резко захлопнула томик, нервно побарабанила пальцами по столу, потом каким-то образом выяснила, где на самом деле находится книга, и пришла за ней. Полагаете, это она убила стражников? тихо спросила я. Сиариль? Никому другому не нужны её мемуары, мрачно подтвердила Ирида. Никто, кроме проклятой богини, не может прочесть манускрипт. Хорошо, что я понадеялась не только на стражу, но и на магию. С солдатами она справилась легко, но взломать охранное заклинание не смогла на этот раз. Точно знаю. Она вернётся и убьёт любого, кто окажется у неё на пути. Необходимо перепрятать манускрипт, но мне неизвестно место, куда бы она не могла добраться. Почему же не уничтожить его? удивилась я. Тогда Сиариль, или кем бы ни была эта сумасшедшая, будет не за чем гоняться и не кого убивать. Принцесса горько усмехнулась. Думаешь, я не пыталась? Чего только не делала? рвала страницы. Заливала их чернилами, бросала проклятую книгу в огонь, но обрывки склеивались сами собой, чернила бесследно исчезали, а пламя оказалось бессильно против древней магии. Ни одно заклинание, известное мне, не помогло. "Выходит, Сиариль наваяла нетленку в прямом смысле этого слова", подумала я про себя, а вслух спросила. "И что же вы намерены делать?" «Надеюсь, разыскать ее прежде, чем она получит фолиант и обретет достаточно силы, чтобы уничтожить всех нас», — с какой-то отчаянной безнадежностью промолвила Эрида. Было очевидно, что она и сама не верит в сказанное. После разговора с принцессой я решила вернуться к себе. Расхотелось совершать променад по парку, да и испуганные физиономии придворных порядком действовали мне на нервы. Может поискать эльфа и скоротать время в его компании? У Элиана неплохо получалось поднимать мне настроение. Рассчитывать на появление Криста не стоило. У него сейчас и без того забот полон рот. Некогда ему нянчиться с усложняющей всем жизнь гостьей. Ли появилась только на секунду. Объявить, что решила поучаствовать в расследовании и помочь королевской страже вычислить убийцу. Худа там опытным ищейкам до доморощенной сыщицы? вывалив на меня свои грандиозные планы, полная энтузиазма Мария умчалась в неизвестном направлении, а я продолжала угрюмо шагать по мрачным коридорам замка. Крутившиеся в голове мысли были на редкость отвратными. Не успела ли исчезнуть, как недоброе утро послало мне ещё одну встречу. На лестнице показался его светлость собственной персоной. Через узкие окна бойницы проникали скупые лучи, едва освещая длинный коридор, да и герцог настолько сосредоточенно оглядывался назад, едва шею себе не свернул, бедолага, что пока не успел меня заметить. Для полного счастья не хватало столкнуться с этой лысой скотиной, надеясь избежать неприятных моментов, я, не мешкая, юркнула в ближайшую нишу в стене, прикрытую каким-то несуразным растением в оляповатой катке». Замерла, стараясь не дышать. По-прежнему озираясь и явно не желая быть замеченным, Ирандир пересек коридор, остановился в самом его конце у портрета, вероятно, одного из своих далеких предков, с такой же постной рожей, обрамленной белесыми патлами, как и у его светлости. Правда, сегодня волосы Ирандира отливали золотом и кокетливыми волнами не спадали на угловатые плечи, контрастируя с розоватой кожей лица. Даун на мою Ли молиться должен. Теперь может менять парики как перчатки, экспериментируя с длиной, цветом и формой. Да и цвет лица непокойницкий. Пока я размышляла о суетном, его светлость вёл себя как чокнутый, избежавший из сумасшедшего дома. Зачем-то расставил широко ноги, упёрся руками в стену, прижался к ней лбом и начал что-то заунывно шептать, растягивая слова и подвывая. Со стороны это смотрелось довольно дико. Затем, достав из-под плаща какой-то свёрток и положив его на пол, ирандир отступил назад, опустился на колено, склонил голову, словно в знак покорности, и замер в немом ожидании. Я едва не вскрикнула, заметив, как свёрток зашевелился, и из него послышались шипение и тихий свист. Через какое-то время по стене разветвляясь и образуя причудливый узор, попал зли трещины, и сквозь них в коридор начал проникать густой туман. Я потёрла глаза, поморгала, стараясь прогнать нелепое наваждение. Не помогло. Сизая марева заполняла коридор, скрывая от меня герцога вместе с его зловещим даром. А когда мгла немного рассеялась, я увидела зияющую в стене дыру, казалось, ведущую в никуда. Боги или демоны наделили меня многими талантами, но вот наградить благоразумием позабыли. Подобрав юбки, я без малейшего сомнения бросилась к лазу. И тут вдруг кладка начала закрываться, будто затягивающаяся кровоточащая туманом рана. Мысль о том, как буду потом оттуда выбираться, пришла в мою беспутную голову гораздо позже. Я успела проскользнуть внутрь прежде, чем камни сомкнулись окончательно, и оказалась в кромешной тьме. Лишь быстро удаляющиеся шаги и тихое змеиное шипение подсказывали, что я здесь не одна. Пожелав себе удачи, шагнула навстречу неизвестному. Словно бы в такт моему движению один из факелов на стене ярко вспыхнул и, подбадривая жёлтым пятном, поманил меня дальше. Стоило сделать ещё несколько боязливых шагов, как, повинуясь неведомой силе, загорелся следующий факел, и с каждым новым шагом впереди меня появлялись напы света, вселяя одновременно и уверенность, и страх. О боги, куда вы меня завлекли? Хотя вернее было бы сказать, куда я сама притащилась, но отступать было поздно, а точнее, некуда. Поэтому ещё быстрее устремилась по коридору Дабы скорее выяснить, во что снова вляпалась благодаря своей глупости. Шаги Иранди растихли, но пламя указывало мне в каком направлении следует двигаться. Обернувшись, увидела, что светильники постепенно гаснут, отрезая путь к отступлению. Не знаю, сколько я бродила мрачными, расписанными паутиной коридорами. Было такое ощущение, что время здесь остановилось. Словно я застряла между реальностью и иллюзией, попала в капкан злого волшебника. Всё в этом месте было пронизано магией. Я её чувствовала, осязала её гнетущую мощь. Она пропитала и отравила здесь каждый закоулок, каждый кирпич и каждый предмет. Я вдыхала её, вбирала в себя. отчего внутри появилось мерзкое тошнотворное ощущение меня начало мутить голова закружилась вскоре услышал отсчитыта далёкие голоса а дойдя до конца каменного туннеля оказалась у входа в просторное помещение в центре него возле сложенного из серых камней жертвенника стояла женщина на стенах висели пучки засушенных трав полки, уходящие к самому своду зала, были забиты гримуарами, разномастной утварью для приготовления зелий и оберегами, представлявшими собой чучела животных и птиц. Сгорбившись над алтарём, старуха медленно водила руками над дрожащим пламенем свечи. Чуть в стороне, скрестив в напряжении пальцы, замер Ирандир. Герцог внимательно следил за действиями колдуньи. Света от чудещащего огарка было достаточно, чтобы рассмотреть ворожею. При взгляде на неё я почувствовала, как по спине побежали мурашки. Внешность, мягко говоря, у старухи была эффектная: большие, словно у летучей мыши, уши, заострённые кверху, морщинистая, бупырчатая кожа цвета болотной тины. Узкие глаза с чёрной радужкой, настолько большой, что казалось, будто в них плещется тьма, неестественно длинные руки с сухими и скорёженными пальцами. Что ты видишь? Вклинился в бормотание старухи Ирандир и подался вперёд, желая разглядеть что-то на поверхности каменного жертвенника. Я последовала его примеру, привстав на цыпочки и вытянув шею, Постаралась увидеть то, на что сейчас во все глаза пялился его светлость, но заметила только неясные тени, отбрасываемые испуганным пламенем. Ложась на алтарь, тени то сплетались в странные фигуры, то удалялись от свечи и тёмным туманом сползали по жертвеннику на пол, и снова, ведомые руками колдуньи, вздымались вверх. Вальфея, что ты видишь? Эрида покориться мне? Не сводя взгляда с мечущегося пламени, колдунья глухо прошептала: Она сильна, как никогда, Герцог. Поступки твои не только не сломили её, они укрепили её дух и пробудили в ней силу. Подавив в себе всплеск раздражения, Ирандир сквозь плотно стиснутые зубы прошипел: Что ты имеешь в виду? Я потратил столько сил, чтобы Роуэл стал моим, и не отступлю сейчас, когда до трона остался всего один шаг. Скажи, что мне делать? Вот уж бессердечная тварь. Королевству грозят войной, в замке загрызают людей, а он только и думает, как бы подсидеть кузину и занять её место на троне. Мерзкий ублюдок! то, что получается у тебя лучше всего: плести интриги и сеять смуту вокруг неё, ответила Ведунья. Рано или поздно Эрида попадёт в твои сети. Я устал ждать, должен же быть способ всё ускорить. Ты слишком нетерпелив и порывист, мой господин, прошелестела старуха и накрыла свечу рукой. Пламя вспыхнуло с новой силой, облизав иссохшую плоть. Но колдунья даже не поморщилась от боли. «Когда-нибудь это тебя погубит!» «Я пришел сюда не для того, чтобы слушать твои разглагольствования!» Теряя над собой контроль, воскликнул герцог. «Помоги мне стать первым!» На месте колдуньи я этого выскочку уже давно поставила бы на место, напророчив ему какую-нибудь гадость. Но та только смиренно проговорила. «Моя помощь стоит дорого, Ирандир!» «У меня достаточно денег!» — хвастливо объявил герцог. «Зачем мне, дряхлой старухе, твои деньги?» — усмехнулась ворожея. «Земные блага меня давно уже не интересуют!» «Проси, чего хочешь, Валфея, только не тяни!» Видьма положила на алтарь шипящий свёрток и, развернув его, позволила чёрной змее обвиться вокруг жилистой руки. Я исполню твоё желание в обмен на твою сущность. Герцог Атаропела смотрел на колдунью, явно не понимая, чего ей от него надо. Не бойся, я не прошу слишком много, обнажила гнилые зубы старуха. Внешне ты не изменишься и проживёшь долгую жизнь, как и другие, рождённые от драконов, но ты будешь не так остро чувствовать магию, как прежде, потому что навсегда разорвёшь связь со своими предками. Какое мне дело до этой связи? Губы Ирандира скривились в пренебрежительной ухмылке. Что мне оставили мои предки? Я не способен превращаться и никогда не смогу. Я согласен. На мгновение на лице Вальфии мелькнула довольная усмешка, но она тут же опустила голову, и тёмный капюшон скрыл её ликивание. Колдунья схватила Ирандира за руку, и, прежде чем тот успел опомниться, полоснула по его ладони кривым кинжалом, а затем с жадностью припала губами к кровоточащей ране. Герцога передёрнуло от отвращения, но он не сжал руку. стоически терпел, пока, видимо, насытится его кровью. Я с ужасом следила за происходящим, боясь вздохнуть или пошевелиться. Вытерев тыльной стороной руки рот, Вальфия повернулась к жертвеннику, взяла свернувшуюся кольцом змею. Бормоча непонятные слова, силой сжала кулак так, что змея зашипела, обнажив клыки. И капли яда брызнули на разгоревшееся с новой силой пламя свечи. Огонь ярко вспыхнул и тут же погас, оставив после себя лишь завитки серого дыма и маленький пузырёк из тёмного стекла, как будто не откуда свалившийся на жертвенник. Вальфея взяла сосуд и вложила его в руки Ирандира. Принцесса должна будет его выпить сегодня же. Это её убьёт. Лишь на мгновение во взгляде Ирандира появилось сомнение, но оно тут же сменилось непоколебимой решимостью. Нет, но ускорит необратимое. Герцог открыл было рот, собираясь уточнить, а что же именно всучила ему колдунья, но та вдруг резко велела: "А теперь уходи. Ты получил, что хотел. Не теряй время даром". При этом глаза её заволоклоть мой А на стенах запрыгали зловещие тени, и Рандир испуганно попятился. Я тоже стала судорожно продумывать путь к отступлению. Резко развернувшись, лысый гад смерчем пронёсся мимо меня и исчез в глубине коридора. Из зала донёсся тихий скрипучий голос: "Выходи, маленькая Проныра, нам с тобой есть о чём побеседовать".